тело или вообще не имеющие форм жидкие и газообразные существа, состоящие из организованной материи и не имеющие в своей структуре ни грамма вещества. Диафрагма трансфлексного купола за их спиной уже сокращалась, принимая беглецов, которым повезло попасть в первую очередь Теперь они находились на пути к какому-то другому миру Крики, возгласы, свист, электронные сигналы, тысячи других звуков, тысячи самых разнообразных существ Которые не могли попасть в куб передатчика станции, сливались в единый зов о помощи Прямо перед флайером повисли двадцать кристаллических галактограждан. Их острые, как бритва, голубые грани ослепительно сверкали в лучах Аль-Малика. К вам опустил флайер на рампу, открыл дверь купола кабины и выбрался наружу, поднырнув под группу кристаллических созданий. «Нужно выбираться из этой толкотни», — пропахтел он. «Штаб-квартира товарищества звезды находится прямо вон там, кажется». «Правильно, Энди, задыхаясь», — произнесла Клатильда, — «нужно добраться туда. Они должны по-прежнему действовать и...» Но ей не хватило дыхания, и она не договорила. Им оставалось только прокладывать путь сквозь толпу граждан Паники не было. Гибель угрожала всем, но врагов не было. Однако здесь собралось множество граждан и было совершенно ясно, что купол может эвакуировать в оставшиеся минуты лишь незначительную их часть. Многим удалось добраться лишь до центрального купола города. Все существа пытались сохранить спокойствие и порядок. Все были храбры, но все они уже знали, что обречены. Наконец бригаде удалось выбраться на свободное пространство и перевести дух. Менее всего досталось гражданину-хищнику. Он глянул на Руфа и пролаял свои соображения, которые тут же были переведены транзитным переводчиком в понятные слова. «Пусть щенок сядет нам на плечи, иначе нам не пробраться». «Никогда!» — вспыхнул Руф. «Я тоже могу идти, если вы идете. Вперед, проповедник, мы теряем время». Из всех членов бригады более всего помяли розового галактогражданина облака. От основной массы отделились маленькие облачка розового пенистого вещества. Некоторые продолжали плыть за ним вслед, пытаясь присоединиться к основной массе, другие безнадежно потерялись в плотной толпе за их спинами. Содружество зеленых пружинок лишь укоротило орбиты вращения, сохраняя оптимальную скорость и расстояние между сочленами своего организма. — Ладно, — сказал Энди вам. Двинулись, но поднявшийся в куполе за их спинами страшный шум заставил их обернуться. Все галактограждане, теплокровные или нет, гуманоиды или аморфы, все они сейчас смотрели вверх, обратив взоры на прозрачный купол. Там, ворвавшись в голубой покой безмятежного неба Каймара, висел сверкающий плазменный шар агрессора, блуждающий звезды. Несмотря на расстояние в многие миллионы миль, скорость ее была так велика, что огненный шар в ореоле молний заметно перемещался по небу. Энди Куам с трудом опустил глаза. «Пойдемте», — сказал он, — «у нас гораздо меньше времени, чем я предполагал». Большой зал товарищества звезды был пуст. В зале, способном вместить тысячи, сейчас не было ни души, лишь тринадцать солнц Аль-Малика гордо сияли на куполе. «Я не понимаю», — скорбно произнесла старший монитор Клотильда Квайквич. «Я предполагала, что хотя бы здесь мы найдем кого-нибудь, кто...» — в ушах Квама зазвенел хор зеленых пружинок. «Никакой информации, никаких следов функционирования. Данное здание полностью покинуто». Мальчик крепко сжал руку Энди. Однако проповедник Аль-Малик велел нам явиться именно сюда, разве не так? Да, он дал нам разрешение, непосредственно, сказал Энди, осматривая зал. Но, видимо, что-то произошло. Розовый гражданин облака устало прошептал. Непонятное существо высшего масштаба наблюдает за нами. Квамодиан рухнул в кресло. и попытался собраться с мыслями. Времени, без сомнения, было слишком мало. Он рассчитывал, что товарищество звезды сможет оказать ему помощь. Возможно, он немного оторвался от реальности, но он и в самом деле рассчитывал увидеть в зале толпы поклоняющихся, застать в многочисленных секциях и кабинетах кипучую деятельность –